Глава десятая Арина не умерла, как надеялась. Ее спас крестьянин, чью собаку унес ледоход. Он бежал по берегу, выискивая возможность помочь псу целый час, как вдруг увидел падающую в воду белый силуэт. Мужик не знал, что делать, то ли спасать тонущего, но он возвращался ночью с охоты в лесах графа, что строжайше запрещалось. поэтому боялся, что его доброта выйдет ему боком, то ли продолжать свой путь, как будто ничего не видел. Человеколюбие взяло верх. Сначала он припрятал ружье и дичь, потом скинул с себя манатки, после чего нырнул. На успех он не надеялся, но на вознаграждение рассчитывал. Даже если не спасет, то нескольких монет удостоится за храбрость. Арину он нашел со второй попытки, и, к его удивлению, она была еще жива. Мужик кое-как сделал ей искусственное дыхание, а когда девушка сипло вздохнула и закашлялась, он взял ее на руки и отнёс в дом, оставив на попечение няни. На следующий день из города был вызван Алексей. Он приехал с доктором, страшно встревоженный. Врач, осмотрев больную, только молча покачал головой. «Скорее всего, не выживет». Целый месяц девушка была на краю смерти. У нее выявилось воспаление легких, не говоря об ушибах, ссадинах и шоковом состоянии. Всё это время Арина невнятно бредила, металась в поту по постели, а в редкие минуты просветления молчала. По прошествии месяца болезнь отступила. Арина пошла на поправку. Пришла в себя она только в мае. Проснулась, открыла глаза, увидела клочок голубого неба в окне потянулась тело ныло арина убрала с лица растрепавшиеся волосы посмотрела на свои руки худенькие в голубых жилках и только тут поняла что правая часть слушается ее так же как левая она пошарила по тумбочке пытаясь найти зеркало безрезультатно нетерпение охватило ее Она рывком встала, опустила босые ступни на теплый пол. Сделала один шаг, другой. Ноги плохо слушались, но обе одинаково. Арина доковыляла до двери, распахнула ее и тут же увидела свое отражение в зеркале, висящем в коридоре. Худая, бледная, со спутанными волосами, но с симметричным правильным лицом. Произошло чудо. Бог с милостью велся над ней и преподнёс ей на день рождения самый лучший подарок. Всё лето она кашляла. То и дело поднималась температура, но теперь она могла ходить и смотреть на себя в зеркало. Правда, отражение не сильно её радовало. Вес Арина так и не набрала. щеки стали впалыми, сколы обострились. Лицо ещё не избавилось от землистого оттенка. Скорее всего, из-за недоедания у девушки начисто пропал аппетит. Но все это было не так и важно. Главное, она на ногах и хорошо себя чувствует. В начале сентября она начала совершать длительные прогулки в лес. С лукошком, в простом платье она ни капли не походила на графиню, скорее на деревенскую девушку. В один из погожих осенних деньков она брела по тропке, направляясь в имение. Солнце светило щедро, по-летнему. позолота деревьев радовало глаз. Арина сняла с головы платок, позволив ветру расрепать свои волосы. Запрокинула голову и засмеялась. Красота! Сзади раздался шум, нарушив гармонию. Девушка обернулась. По тропке верхом на черном жеребце ехал бородатый мужчина. Он был тучен, хмур, задумчив. Поравнявшись с Ариной, он очнулся от своих мыслей, бегло взглянул потом, когда она уже осталась позади, обернулся и посмотрел пристальней. Девушке показалось, что во взгляде незнакомца сквозило удивление, смешанное с тоской. Арина отвернулась, замедлила шаг. Мужчина еще секунду сверлил ее глазами, она это чувствовала щекой, обращенной к нему, потом подстегнул коня и ускакал прочь. Арина облегченно вздохнула. Встреча с бородатым незнакомцем заставила ее сердце испуганно вздрогнуть. К чему бы это? С наступлением холодов Арина вернулась в Венск. Сразу по приезде ее ждал неприятный сюрприз. Второй этаж их особняка поопоздал в наём одному политику, гласному городской думы. Теперь особняк, хоть и принадлежал им по-прежнему, стал чужим. Незнакомые люди сновали по нему, сидели в холле на первом этаже, отдыхали в беседке. В доме прислуги появились новые жильцы, а в конюшне — лошади. Ни минуты Арина не могла побыть одна — если только не оставалась в своих апартаментах. Стоило же ей покинуть их, как к ней тут же устремлялись либо сам жилец, либо его жена, либо их гости. Все хотели подружиться и посочувствовать. Арина ни в том, ни в другом не нуждалась, поэтому всячески избегала этих встреч. Еще больше изменился отец. Если бы девушка видела его чаще, она бы постепенно привыкала к его старению. Но за те полгода, что они были в разлуке, папа превратился в дряхлого деда. Он сокся, сгорбился, полысел и стал похож на воробья, только вырвавшегося из лап лисы. В думе он больше не заседал. На новый срок его не переизбрали, дочь подвела, иллюзии все растаяли, поэтому и сжимался под тяжестью забот. Сначала, узнав о выздоровлении Арины, он воспрял духом, подбоченился, выпрямился. Лицо приобрело привычное спесивое выражение, но оказалось напрасно. От его прелестницы дочки осталось лишь воспоминание. И дело не в худобе и бледности это дело поправимое. Главное, в девушке не осталось ни капли задора, веселья, огня. Серьезное, молчаливое. Задумчивая сверх меры, редко улыбающаяся, вот какая теперь его Арина. А кому она такая нужна, если набрыжущую здоровьем и очарованием охотников было не так и много? Конечно, Рукавишников и Шумский от его дочурки приходили в восторг. Но теперь первый не желал брать в жены чехоточную. Сколько Алексей не объяснял, что бронхит к туберкулезу отношения не имеет, Антошку не переубедил, что с крестьянина взять, а второй уже два месяца как женат. Барышников даже всплакнул, получив от Шумских приглашения на свадьбу, а от Арины решил эту новость скрыть. Делал он это из благих побуждений, что с ним последнее время случалось нечасто, Не догадываясь, что дочери теперь все равно. То, что было связано с Андреем, ее перестало волновать в ту ночь, после которой ее парализовало. Он умер для нее, потому что предал, ибо его любовь, оказавшуюся такой хрупкой, она расценила как предательство. Теперь никаких увлечений, никакой любви, только одиночество.